где на основе домашнего тепла были замешаны кухонные пары, парфюмерные предпочтения, лекарственные ингаляции. В дверях стоял сам хозяин дома, их начальник, подполковник Кудинов. Горло его было плотно перевязано шарфом, волосы по-домашнему всклокочены. «Заходите, заходите!» — обрадовался хозяин, Пихает дверь им навстречу, если, конечно, не боитесь заразы. А если специально зашли, чтобы заразиться и сочкануть работу, тогда пошли нафиг. Корнилов поморщился и посмотрел на Санчука, потому что уже знал ответ напарника. «Зараза к заразе не пристанет», — брякнул оперативник и заговорил жизнерадостно стараясь приободрить больного. «Правильно делаете, товарищ подполковник, что сначала палец к глазку приставляете и спрашиваете. Еще лучше картонку какую-нибудь повесить на двери». «Не лаптем, щи хлебаем», — Тон Санчуку ответил Кудинов. «Правда, чужим над треснутым голосом. В войнушку играть умеем». «Ну, здорово! Близко ко мне не подходите. Вот поработал, называется, на даче, кусты и деревья, стриг. А потом холодной воды из ковшика напился, как мальчишка. А с другой стороны, зачем тогда работать, потеть, если потом нельзя колодезной водицей насладиться вдоволь? Правильно я рассуждаю?» «Еще бы!» — поддакнул Санчук. Нет большего удовольствия, чем помучиться, попытать себя, а потом удовлетвориться. Тогда начинаешь понимать прелесть простой воды, хлебной горбушки, русской печки, куска мыла. Водиться из колодца или родника лучше всяких американских газировок с красителем. Согласен, товарищ подполковник? Ледяная ломозубая вода. — Из своей земли, — присоединил свой голос Корнилов, — даже лучше водки. — А вот тут я не согласен с тобой, Михаил, — возразил Кудинов. — Водка — это святое. — И я тоже выражу сомнение, — капитан Корнилов, — поддакнул начальство Санчук. — От водки горло еще ни у кого не болело. — Кстати, вот тут вам гостинцы... «От нас, от всего отдела! Ребята все вам желают побыстрее выздоравливать!» Напарники стали выгружать из пакетов апельсины, от оперов, лимоны от дознавателей, банку липового меда от дежурной части, пучок сухих трав от эксперта-криминалиста, наконец, бутылку водки от себя лично. «Я бы уже на завтра вышел на работу!» — развел руками Валентин Петрович. — Если бы не Ася Марковна. Вызвала врачей, приковала меня к постели. — Осложнение, — говорит, — осложнение. — Давайте вам квартиру покажу. Смотреть здесь было нечего. Квартира походила на современный салон. Но вот чего салон, — сказать было сложно. Комнат было каждый пять или шесть везде царил светлый евроремонт в